Карелиевский девиз: Бог и моё право, который и сегодня можно видеть в государственном гербе Великобритании. Дело в том, что ордены состояли в ростве столько бринджами. Английское сокол плюс муж. Девять представителей этого рода. реальных и вымышленных являются герои шекспировских бесплодных усилий любви и венецианского купца короля Иоанна Генриха V и Генриха VI. А по семейному преданию их предок был незаконным сыном Ричарда Львиное Сердце. Легенда эта о об... Обоснованности которой нам, в отличие от чиновников королевской геральдии, трудно судить, изложена Шекспиром в «Короле Иоанне». Стоит ли после этого удивляться, что он, как о равных, пишет о своих родичах в антагенетах, Тюдорах и Стюартах и обращается к графу на «ты». Орден в переводе с англо-саксонского значит «дом свинопаса». Так называлось и Оркширское селение, которым они издавна владели. Разумеется, гордые лорды, а тем паче их литературно одаренный потомок, не могли смириться с такой житейской прозой. По семейной легенде, их родовое имя происходит вовремя. от названия «Орденского леса» на северо-западе Франции. Его, дескать, носил их предок, решающий в 1066 году в Англию с Вильгельмом Забоевателем. В томедии «Как вам это понравится?» 1599-й Шекспир вывел на сцену своего вымышленного предка под прозрачным псевдонимом Орланд де Буа. Буа по-французски лес, вместо подразумеваемого Орланд Дарден. Это какой-то ещё лес, если действие комедии происходит во Франции в Арденском лесу? Он изобразил его таким, каким хотел бы видеть: молодым, красивым, доблестным, рыцарственным, благородным. воином и поэтом, и мужем герцогской дочери бесстрашной, остроумной и очаровательной Розалинды. Он не забывал и о простом происхождении своего отца и не стыдился столь низкого родства. Короли и простолюдины действуют на равных в его пьесах. Деление на наших и не наших – В них проходит не по границе между сословиями. Гавлет без труда находит общий язык с балагором-могильщиком Ричард Третий и Макбет с наемными убийцами. У каждого, как говорится, своя компания. «Простое горе, как у тысяч женщин, как горе скотницы какой-нибудь», — говорит Клеопатра Терри. плагивая смерть Антонио. В своём монологе о том, что король такой же человек, как все прочие, произносит любимый Шекспировский герой Генрих V. Сиалка пахнет для него также. Все чувства у него такие же, как у всех людей, если снять с него королевские одежды. Он окажется в наготе своей обыкновенным человеком. Лир на собственном горьком опыте убеждается в справедливости этих слов. Знавши, что в его живых течет кровь англосаксов и англонормандцев, кровь и йоманов, лордов и, быть может, королей, Шекспир более чем кто-либо из его современников и чувствовал себя вправе говорить от лица всей Англии но разумеется в несравнимо большей мере чем хитросплетение генеалогии